Вот они разбегаются, выбираются на открытый воздух и несутся к Шхуне. Вот ревут моторы, и лодка на максимальной скорости удаляется от берега. А сзади в центре мегаполиса поднимается ослепительно смертоносный грипп. Своды на д з в е н о м п р а в и т е л е й осыпаются, пряча его под собой, но вместе с тем гибнут миллионы жителей с т а м б у л а Перед глазами вновь возникли пустынные улицы Закарпатия. Погодите, скричал Антон. Возможно, м не удастся его открыть. Наверняка полковник отдал телепатическую команду, поскольку бойцы остановились. Толпа разошлась, позволив учёному перешагнуть через турникет и приблизиться к нише. В отличие от з а к а р п а т с к о г о звена, вместо длинной поэмы об анунаках и н е ф и л и м а х на камне проступили всего две фразы. Занятно было то, что их увидел только Антон. Остальные никак не отреагировали, когда полумрак внезапно светился уже знакомыми Аркудову символами. Казалось, что значки начертаны раскаленным до бела железом. Ты стоишь пред тем, что рабам твоим мысли усекает и кормит тебя и братьев твоих на неумолимом разрушителе. Войдет лишь правитель, посвященный в знания охотников, слабый или из рода первых, не войдет никогда. Так-так, пробормотал ученый, не без сомнений прикасаясь к стене. Дверь никак не отреагировала на ладонь, как, впрочем, и ожидалось. Антона в первую очередь заинтересовало значение надписи. Неумолимым разрушителем а р х и т е к т о р ы звена называли планету Небиру. Скормлением также все было ясно. Стоит только взглянуть на и с ч е з а ю щ и й в камне э н е р г е т и ч е с к и й в и х р ь а вот у с е ч е н и е мыслей... наверняка речь о контроле над разумом. Кроме того, стена сообщала, что обычному человеку и даже не Филиму хода здесь нет. Все же попробую, решил а р к у д о в Он повернулся к полковнику и попросил что-нибудь острое. Павел Геннадьевич переступил с ноги на ногу, сунул руку за спину и вытащил и з з а пояса десантный нож, бросил его Антону. Кровью ничего не добьешься, безуверенно с т и сказал силовик. Она действует только для нашей цепи. У нас есть другие варианты. Полковник указал взглядом на баул у стены. Варианты есть всегда. У Антона дернулась щека. Рядом с Павлом Геннадьевичем прошел окровавленный старик. Пастух из Горинчева. Дед неумело шатнулся и засветил полковнику хорошего пинка. Жаль, что этого не было на самом деле. Пальцы себе не отрежь. заметил полковник, заглядывая Антону через плечо, когда тот вновь повернулся к двери. а р к у д о в стиснул зубы и полоснул себя по ладони. Удар получился несильным, даже не удалось порезать кожу. Тебе помочь? Спасибо, прошепел Антон, проводя ножом еще раз. Как-нибудь обойдусь. На этот раз получилось. Из неглубокого пореза скатились шарики крови. Они упали на стену, оставляя за собой влажный след. Камни зашипели, словно там находилось гнездо разъяренных змей. Вот блять! С выражением сказал полковник, и тут началось.